Первое. Кое-что о псевдонимах. Начать следует с письма Александрова из Франкфурта от 19 сентября 1929 года. Это тем более надо сделать, что Юрий Сааков прав в том, что оно послужило основанием для информации в газете кино. Группа S.Eisenstein в Швейцарии. Что заставляет обратиться к оригиналу? В письме Александрова содержатся предложения Аташевой «Если из моих несвязных рассказов можно сделать информацию в прессе, то, пожалуйста, дорогая Перл, сделайте». Страница 196. Вот как эти строки комментируются Сааковым. Аташева исполнила просьбу Александрова и почти дословно, переписав несвязные рассказы о докладах его шефа в Цюрихе, опубликовала в газете «Кино» информацию. Группа Эйзенштейна в Швейцарии. При этом подписалась псевдонимом, который теперь приписывают рассказывающему о себе в третьем лице Эйзенштейну «О-штрих-рик». Непонятно, правда, Откуда Аташева, о штрих Рик, взяла неупомянутую Александровым деталь? Аплодисменты после генералки не смолкают до тех пор, пока на экране не появляется, как это здесь принято, закат солнца и лирическая надпись в красках «Доброй и покойной ночи». Страница 197. Уточним. Информация, опубликованная в газете Кино 1 октября 1929 года, подписана так: Цюрих, сентябрь 1929 года, Р. О' штрих Рик. Рорик. Так обращалась к сыну мать Эйзенштейна, Пера Аташева, доверенное лицо Сергея Михайловича все время пребывания его группы за рубежом, знала это и подписала текст Александрова псевдонимом его учителя. Этим же псевдонимом подписаны еще три публикации «О нечестивом Эйзенштейне и храбрых католиках», «Кино, 1930 год, 10 марта», «Авторская дата, Париж, февраль 1930 года», «Жандармы в Сорбонне. Письмо из Парижа». «Вечернее известие. Одесса. 1930 год. 21 марта». «Авторская дата. Париж. Февраль 1930 года». «Американская трагедия. Пролетарское кино. 1931 год. Номер девятый». «Эти тексты написаны Эйзенштейном, однако подписаны псевдонимом». «Почему?» Вот оценка Аташевой заметки Эйзенштейна о событиях 17 февраля 1930 года в Сорбонне. «Только в вашем лихорадочном мозгу могла зародиться мысль писать о Сорбонне не от первого лица. Неплохое, первое после вашего отъезда выступление в советской прессе. Письмо Эйзенштейну, от 25 февраля 1930 года. Опись вторая, единица хранения 1788, лист 50. Не случайно этот текст был напечатан не в Москве. Вот отрывок из письма от 1 марта того же года, где Аташева отвечает на письмо Эйзенштейна следующее. «Зря свирепеете насчет Голландии». Ваша линия должна быть абсолютно ясна здесь. Больше мне ничего было не нужно. Можете ругать меня как угодно. Я свое сделала, и никаких неясностей ни у кого не осталось. Там же лист 55-й оборотный. Затем следует обещание прислать газету. Речь идет о номере газеты «Кино» от 10 марта 1930 года, где был, наконец, напечатан материал о пребывании так называемой группы Эйзенштейна в Голландии, 14-20 января 1930 года. Понятно, что корреспонденции Эйзенштейна не могли быть напечатаны в авторской версии, даже по мнению самых близких режиссеру людей. Сергей Михайлович свирепел от предложенной редакции, но ничего поделать издалека не мог псевдонимом О. Рик подписан всего лишь один материал «Октябрь в Германии. Письмо из Берлина», опубликованный в газете «Кино», 1928 год, 24 апреля. Следовательно, в список публикаций Эйзенштейна следует внести только одну поправку. Корреспонденция о выступлении Эйзенштейна с лекциями в Цюрихе написано на самом деле Александровым и отредактировано Аташевой. Ту самую так называемую деталь, которая так озаботила Юрия Саакова, Перл, как называет Аташеву Александров, взяла из того же письма, если его правильно и целиком напечатать. Правда, надо сказать сразу, что листы этого документа не совсем правильно сложены архивными работниками. Они пронумерованы Александровым первый, второй, третий. В архиве сейчас их порядок такой. Лист первый лежит как положено, листы же второй и третий оборотами вверх. Второй оборотный, второй, третий оборотный, третий. Логика текста при этом сильно искажена и публикатор кое-чем пожертвовал, переписывая текст. Если же напечатать его в авторской последовательности, то он приобретает искомую логичность. Ниже он и воспроизводится так, как его следовало напечатать, без пропусков и искажений. Франкфурт, 12 сентября 1929 года. «Летим в Берлин», Вчера утром вылетели из Тюриха, покинув Швейцарию. Останавливались в Штутгарте и ночевали во Франкфурте, чтобы осмотреть новые города, построенные примерно как наш совхоз в генералке. Осмотрели здесь и старые города. Это тоже потрясающее зрелище. Я думал, что такие дома и улицы выдумали для оперы Фауст. Оказывается, люди до сих пор живут в таких, так сказать, декорациях, Сегодня в 2.45 летим прямо в Берлин, где я надеюсь иметь письма от вас и от Оленьки. Так как нам сегодня много еще нужно посмотреть, я не буду вдаваться в собственные переживания и впечатления, а напишу только то, что совершенно необходимо написать. 16 сентября в Цюрихе состоялся второй доклад С.М. Этот доклад был для публики. Билеты были проданы, публика аплодировала и докладу, и картинам, но этот вечер мне не хочется описывать, ибо следующий вечер самый сильный, и о нем следует вам рассказать. С полицией, как видите, дело удалось уладить. До последнего доклада. А после этого нам не разрешили ни часу оставаться в Швейцарии, и утром мы улетели. 17 сентября в рабочем районе в кинотеатре Форум, не таком чистом, как Бельвью, но зато вмещающим 1500 человек, состоялся последний доклад СМ о советском кино. Публика совсем другая, чем в центре. В общем, швейцарские рабочие, одеты так же, как наши, и 400 красных фронтовиков, выделяются из массы своими костюмами как наши комсомольцы. Мы приехали, когда показывали хронику. На экране проплывали памятники Сансуси, и когда крупно появлялись выгравированные на граните памятников надписи за здравие императоров, общий хохот зрительного зала предупреждал нас о революционной настроенности данной аудитории. Наконец открылся занавес, и мы были убиты Задний фон был задрапирован красным бархатом. Эйзенштейн вышел без предупреждения, был узнан немедленно и встречен громовой овацией. Когда овация стихла, руководитель красных фронтовиков отдал команду. Фронтовики встали, подняли кулаки, как это у них полагается, и троекратная фронт прогремела в театре. Затем опять овация. Эйзенштейну передают большой букет цветов и еще аплодисменты. Эйзенштейн начинает с того, что высказывает свою радость, что сегодня он может говорить не «господа» и «дамы», а может просто сказать «товарищи». Это вызывает бурю восторга, крики «браво» и хлопки. Доклад проходит великолепно. Слушают с напряженным вниманием. И хотя Эйзенштейн говорит о кино, он все же рассказывает о Советском Союзе, и доклад получает большой пропагандистский смысл. Доклад несколько раз прерывается аплодисментами, кончается овацией. Надо вам сказать, Перл, что СМ по-немецки говорит гораздо лучше, темпераментнее, и даже голос его звучит весьма приятно. Картины проходят под частые аплодисменты. Хлопают, когда Потемкин отвечает выстрелом на зверство казаков в Одессе. Хлопают при встрече Потемкина с эскадрой. Одним словом, все места, на которые мы рассчитывали, вызывают громовые крики «Браво!» и аплодисменты. Парад тракторов в Генлин вызывает самые большие восторги, и аплодисменты звучат до самого конца. До тех пор, пока на экране не появляется, по здешним обычаям, закат солнца и лирическая надпись в красках «Доброй и спокойной ночи». В фойе на улице перед кинотеатром долго не расходится народ. К нам подходят люди, жмут руки и трогательно говорят, что этого они не забудут всю жизнь. Полицейские посты на улице не дают возможность устроить овацию, когда С.М. садится в автомобиль. Ну вот, а теперь летим в Берлин. Если из моих несвязанных рассказов можно сделать информацию в прессу, то, пожалуйста, дорогая Перл, сделайте. А за сим целую, жду ваших писем и остаюсь преданным вам. Ваш Гриша. Оленьке. Привет и любовь. Постскриптум. Другие доклады в Базеле, в Берне и Женеве были запрещены полицией. Узнав об этом, левые художественные группы приехали на последний доклад в Цюрих и принимали участие в выражении восторгов. После доклада ночью они говорили с Эйзенштейном о советском искусстве. Интерес к новой России огромный. Рабочая публика и партийная бредят поездками в Москву. Многие удивляются, что и мы в восторге от СССР, ибо бывает так, что приезжают люди и скептически говорят о нашей стране. Опись 2, единица хранения 2366, листы 8, 10. Особого комментария письмо не требует. Разве что надо напомнить, что за границу так называемая группа вывезла фильм «Генеральная линия» который на родине был выпущен в прокат под названием «Старое и новое». В переписке Александрова и Аташевой постоянно фигурирует Оленька. Это жена Григория Васильевича, Ольга Иванова. Такое ощущение, что Александров жене пишет редко. Он предпочитает передавать приветы и скудную информацию о себе через «дорогую перл». Следующее письмо Александрова разбито публикатором на два, от 27 сентября и от 4 октября. Между тем это одно и то же письмо. Правда и здесь у Юрия Саакова есть оправдание. В архиве скриптум листы 14 14 оборотный предшествует основному тексту листы 15 и 15 оборотный. Итак, Берлин, 4 октября 29 года. Не сердитесь, дорогая Перл, писать нет никакой возможности, ибо снимаем для заработка. Снимаем секретно конец для картины «Ядовитый газ» и зарабатываем монету. Осталось два дня, после чего и напишу подробно. Работаем с 8 утра до 12 ночи. Устаем. Эйнштейн же гуляет по знакомым и знаменитостям и получает деньги за работу. С Америкой дело на днях прояснится, ибо мы не можем окончательно договориться, пока из Москвы не придет бумажка с печатями Совкино, представляющая нам право лично подписывать договора. Эту бумажку отсюда послал товарищ Шведчиков, и она должна со дня на день быть. Примечание. Шведчиков Константин Матвеевич, 1884-1952 годы, председатель Совкино с 1924 по 1930 годы. Конец примечания. В Англию едем на той неделе, ибо в пятницу выезжаем в Гамбург, в Киль и еще в пару городов для докладов, а после этого и Англия. Ну, пожалуйста, не сердитесь. Честное слово, нет времени. Целую и с искренней радостью приветствую. Ваш Гриша. Вы же пишите. Пишите. По скриптум. Спасибо за письма и вырезки. Очень хорошо получилась информация о Швейцарии. Как кончим съемки, напишу пару фильетонов о Швейцарии и вышлю. В немецкой прессе появились сведения, что Эйзен ставит в театре Пискотора. Примечание. Пискотор Эрвин, 1893-1966 годы. Немецкий театральный режиссер, Эйзенштейн относился к нему с нескрываемой антипатией. Смотрите письмо к Штрауху, от 20 сентября 1929 года и комментарии к нему в Забродин, страницы 258-260, конец примечания. Но эти сведения не соответствуют действительности. Еще одна информация. 27 сентября в Берлинском советском клубе Состоялся мой доклад для сотрудников торгпредства о советском кино, о работе нашей группы и о впечатлениях от социалистического строительства в связи с нашей поездкой по СССР. Был большой успех. В этот же день Эйзен делал доклад по радио. Отзывы прессы блестящие, особенно Роте Фане. Вырезки пришлю. Вот. Гриша по скрипту мог быть написан и позднее, 4 октября, поскольку речь в нем идет о публикации в газете ⁇ Кино ⁇ от 1 октября 1929 года. Он превращен Юрием Сааковым в письмо от 27 сентября. Между тем, письмо с вырезками должно было еще дойти до Берлина. В то время это не могло случиться ранее, чем за три дня иногда растягивалась и на более долгий срок. Комментарии Юрия Саакова к этой корреспонденции сводятся к тому, что Эйзенштейн получал деньги за работу Александрова и Тиссе. Надо сказать, что Сергей Михайлович на самом деле получал деньги за лекции, за статьи, которые печатались в зарубежных изданиях, вероятно, и за интервью, которые давал тем же зарубежным изданиям. Если бы не имя и хлопоты Эйзенштейна, Александрову ничего бы не платили вообще. Для зарубежных деятелей искусства, а также тех, кто располагал деньгами, он в то время был никем. Видимо, Григория Васильевича это раздражало, и он пытался придать себе вес хотя бы в глазах Аташевой. Но она не придавала значения наветам ученика и даже ни разу не написала о них его учителю только иногда иронизировала по поводу раздражения не очень понятливого Гриши. Впрочем, тогда Сергей Михайлович умел держать ученика в узде. Для того, чтобы читатель мог объективно представить себе ситуацию, приведем письмо сценариста фильма «Ядовитый газ» Натана Зархи Эйзенштейну. Берлин, 17-е, 9 29-го года. Дорогой Сергей Михайлович, кратко о деле от имени своего некого молодого режиссера Дубсона Полусоветской юноша, ставящего по моему сценарию фильму «Гифтгаз» и фабриканта Лева, обращаюсь к вам с ниже следующей просьбой: Сценарий Гифтгаз, трактующий с максимальной назидательностью о том. Как нехорошо делать гифт газы для вящей убедительности, заканчивается восстанием огорченных мертвецов примерно по схеме. На утро был город мертв. Примечание. После несознательного поступка газа, вырвавшегося наружу по вине злонамеренных личностей. Конец примечания. Далее следуют попытки, уцелевшего немногочисленного пролетариата, протестовать. Они слабы, и тогда на помощь им восстали мертвецы. Мертвецы города, мертвецы войны, объединившись, прут вперед на невидимого врага. Невидим враг стал от еле заметного карандашного штриха господина-фабриканта Лева, вычеркнувшего из сценария соответственные кадры. Нельзя натравливать и прочее. Вот это восстание мертвецов, Долженствующее быть по замыслу автора Патетически и сугубо монументальным, Требует сугубого монументального режиссера и оператора. Кто же вас сугубее и кто монументальнее? И все взываю. Сергей Михайлович, дорогой, Помогите восстать мертвецам. Восстание должно продолжаться один день. Будете иметь в вашем распоряжении человек 600-800 мертвецов, несколько живых, но насмерть перепуганных операторов, но живого, не мертвого режиссера Дубсона и очень живого меня. Примечание. Дубсон Михаил Иосифович, 1899-1961 годы, режиссер, Конец примечания. За вынужденный Обертлейтунг Руководство немецкой Лев уплачивает вам эти две тысячи марок. 2000. Если вы захотите работать втроем, можно будет выторговать еще пару сотен. Массовка сия должна иметь место между сегодня и 25-м всего месяца. Очень прошу. «Умоляю, немедленно, срочно сообщите, ответьте. Если почему-либо не сможете сами, может быть, уполномочите к...» Одно слово неразборчиво. «Григория Александрова? Во всяком случае, жду вашего немедленного ответа. Целую вас, ваш Зархи. Берлин, Хадарзее, Кюльфристс, 21 Б. Берлин, опись первая». Единица хранения 1812, листы второй, второй оборотный. Как видим, гонорар Александрова был подачкой, на что, конечно, нельзя было не обидеться. Другое дело, что и фильм в целом, и доля участия в нем так называемой группы Эйзенштейна в нашем киноведении совсем не исследованы. Следует добавить, что работа над досъемками и монтажом картины Затянулось. В Гамбурге Эйзенштейн выступил только 20 октября, а в Лондон попал в конце октября. С Америкой проблемы разрешились и того позднее, только в конце апреля, начале мая 1930 года.